147 Для того, чтобы изолировать ауру от воздействий людей, излучение ее не следует направлять к ним без необходимости. Каждое слово, обращенное к другому человеку, открывает ауру к нему и подставляет ее под ответное влияние, а также и мысли и чувства. Отсюда преимущество молчания, неосуждение и погашение движений в астрале. Отсюда и ответный удар. Все окружающее является сопротивление устремленному духу. Отсюда и противодействие среды каждому новому усилию духа. А главное, отсюда и сопротивление тьмы. Дух, стоящий на месте или отступающий назад, этого противодействия не встречает. Потому так легко идет процесс падения духа. но дух, восходящий на ступени вожжения огней, ярое противодействие отовсюду встречает. Особенно всегда силен бывает первый напор встречной волны, ибо надо вдобавок ко всему преодолеть инертность стихий и заставить их вещество вибрировать в унисон с волей и аурой, уявляющего действия духа. Действие равно противодействию. Когда это последнее преодолено, Можно двигаться дальше. При явном горении огней лучше закрыться даже от близких, чтобы священное пламя не подставить под удар. Близкие могут вместить не все, что дается тебе через общение с Учителем света. Не вмещение же близких означает сопротивление, может быть, часто неосознанное, потому иногда лучше молчать. Отсюда совет — прикрыть огни духом. Неопытность хочет делиться тотчас всем, что получает, но опытный путник, получаемый от учителя свет, отдает только после ассимиляции полученного. Тогда вреда можно избежать, иначе обратная реакции неизбежна. Она очень мучительна, ибо состояние опустошенной сокровищницы делает оболочки пустыми. Надо уметь получаемые сокровища мудро раздать. Также и вмещающие, даже при отсутствии противоречия, могут вредить. Как малым детям понемногу и в известном порядке дается духовная пища. Дать все значит разрушить. Полная открытость сознания означает его беззащитность. В открытые Настишь двери кто угодно войдет. Сдержанность утверждается как лучший способ защиты. Болтливости и осуждены, ибо всю тягость следствия их несет на себе осужденный. Для опыта можно попробовать хотя бы один день провести так, чтобы не сказать ни одного лишнего или ненужного слова. Опустошенным чучелом ходит болтун среди своих ближних и окружающих его, а также и тот, кто выдал полученный от учителя ранее срок. Надо говорить по сознанию. чтобы его не переобременять. Суизмеримость часто страдает, и приходится тут же платить. Мудро сумейте раздать.